Эпилог. Мы сидим на циновках в комнате Джималудина. Я крепко прижимаюсь к нему и обвиваю руками его шею. Вдруг, если отпущу, сказка закончится, и он опять исчезнет. Джималудин гладит меня по волосам, а потом приподнимает мое лицо и осторожно целует там, где остался след от его пощечины. Мне уже не больно, припухлость почти прошла, остался только синяк. Но следующие несколько дней я в любом случае не планирую выходить за ворота. Синяк это пустяки. Из Махачкалы мы уехали только вчера, но мне кажется, много дней назад столько всего произошло за это время. Самая главная новость, мысль, которой доставляет мне ни с чем не сравнимое удовольствие, Загит больше не живёт в нашем доме. Я в который раз прошу же Малудина рассказать историю от начала до конца. Он протестует со смехом, говоря, что не может сто раз повторять одно и то же, но мне надо слышать снова и снова. Только во время его рассказа я убеждаюсь, то, что происходит это на самом деле, а не домыслы моего заболевшего рассудка. Трудно поверить, но судя по всему, и правда все было именно так, как говорит Джамалудин. Вынужденный скрываться в отдаленных районах Дагестана у людей, от которых он полностью зависел, Мой муж ни на минуту не переставал думать обо мне и наших детях. При первой же возможности он связывался с Загидом, и тот уверял, что беспокоиться не о чем. О том, что Загид замышляет такое по отношению ко мне, своей мачехе, и к нему, своему отцу, Джамалудин и помыслить не мог. Прошло почти полгода, прежде чем Джамалудин смог вернуться домой. Он предвкушал встречу со мной, но нашел в доме только присмиревшую расимуапа, взбешенного Загида и неухоженных детей. Пошел уже четвертый день моего побега. В тот самый день я находилась у тети Музифат. Загид уже прекратил поиски, потому что не знал, где еще, кроме нашего села, меня можно искать. Ему и в голову не могло прийти, что я способна в одиночку добраться до Махачкалы. Джамалудин вне себя от тревоги и расстройства хотел идти к моему отцу. Но Загид его отговорил, сказав, что тот в отъезде. А потом, понимая, что ему предстоит объяснять, по какой причине я ушла из дома, Загит сказал, что ему кое-что про меня известно. Видимо, ненависть пасынка достигла такой силы, что он решил не останавливаться ни перед чем, даже перед самой отвратительной ложью. И глядя в глаза своему отцу, Загид сказал, что я убежала в Махачкалу, если бы он знал, что угадал чтобы донести на Джамалудина властям. По словам Загида, я решилась на это почти сразу, едва мой муж уехал, но он, Загид, все эти месяцы силой удерживал меня в доме, отжамалуддина не сообщал, чтобы не расстраивать его. Загид сказал примерно так: "Когда Салихат узнала, что ты связан с боевиками, она испугалась, что детей могут отправить в детский дом, а ее обвинить в пособничестве. Я пытался вразумить твою жену, но она не желала слушать". Тогда я посадил ее под замок. И Салихат вроде успокоилась. Но теперь-то понятно, она просто пыталась усыпить мою бдительность. Когда ей снова позволили выходить во двор под присмотром Расима апа, та на минуту упустила Салихат из виду, а она только этого и ждала, бежала как есть, без денег и документов. Загид стал уверять Джамалуддина, что ему опасно находиться в доме, и лучше всего снова на время исчезнуть. Джемолудин не хотел верить, что я способна на такое, и позвал Расиму апа. Но та подтвердила правдивость слов Загида, видимо, запуганная самим Загидом. Джемолудин понял, что ему и в самом деле нельзя тут оставаться, но не мог уехать, не побыв немного с детьми. Он не держал зла на сына и даже мысли не мог допустить, что тот говорит неправду. Джемолудин решил переночевать дома, а утром отправиться в одно из безопасных мест. Утром, когда он уже был готов к отъезду, из Махачкалы позвонил ихлас ата и вначале попросил к телефону Загида, но поняв, с кем разговаривает, несколько секунд потрясенно молчал, прежде чем сообщить, что Салихат в данный момент находится в его доме. Джамалуддин спросил адрес, повесил трубку и, не сказав ни слова Загиду, сел в машину и поехал в город. Как позже выяснилось, прежде чем звонить Загиду, Муж тетя вначале связался с моим отцом, но тот в бешенстве заорал, что не хочет даже слышать моего имени, и ему все равно, где я и что со мной. И тогда дяди Икласы ничего не оставалось, кроме как сделать второй звонок. "Но как ты мог поверить Загиду?" я качаю головой. "Мне в самом деле этого не понять. Ведь ты знал, как сильно я тебя люблю. Я место себе не находила, каждый день думала, когда он вернется!» И потом Загид Не надо. Глухо говорит Джамалудин. Не продолжай, прошу. Мне достаточно было услышать это один раз. Больше не хочу. Почему ты не спросил меня, как все было на самом деле, прежде чем ударить? Да, Загид твой сын, и у тебя не было причин ему не верить, но я ведь твоя жена. Ты правда хочешь знать? спрашивает Джамалудин изменившимся голосом. Я поднимаю голову и смотрю на его лицо. Она очень бледная, а в глазах такое, что мне становится страшно. Я готова сказать: "Нет, не надо, мне знать никакую правду". Но вместо этого губы произносят совсем другое. "Да. Да, хочу". Джамалудин вздыхает, мягко отстраняет меня и поднимается. Он подходит к окну, своему излюбленному месту и поворачивается ко мне спиной. То о чём он собрался сейчас говорить? Настолько неприятно, что ему проще сделать это, не глядя на меня. Салихат. Мне следовало рассказать тебе обо всём и сразу, едва ты вошла в этот дом, или не рассказывать вовсе. Но Аллах в мудрости своей решил показать мне всю ничтожность этих измышлений. Ты знаешь, что случилось с моей первой женой Зихрой? Да, она Выдавливаю я и замолкаю, не в силах продолжать. Ну и Джамалудин мгновение смотрит на меня, а потом, не выдержав, снова отворачивается. Дальше? Нет. Я мотаю головой, хотя он не может этого видеть. Не могу. Я убил ее, говорит Джамалудин. Говорит так просто и буднично, будто о погоде рассказывает. Я смотрю на его широкую спину и жду, что он скажет дальше. По селу разные слухи ходили. Но в конце концов все остановились на самой очевидной версии, что я сделал это, наказав жену за измену. Только Загид и я знали правду. Возможно, Расима Апа о чем то догадывалась, но мы с ней никогда это потом не обсуждали. Загид сказал паре тройки приятелей, а те потом по всему селу разнесли, что пока я отсутствовал, Захра сбежала в город к своему любовнику. А я разыскал её, привёз домой, заставил покаяться, и когда она отказалась, убил. Всё было почти так, за исключением одного. Захра была честная женщина, и у неё не было любовника. Мы жили с ней уже много лет. Пока Загид не подрос достаточно, чтобы мне помогать, я занимался только бизнесом и больше ничем. Но потом, потом всё изменилось. В нашем доме стали бывать мужчины, которых ты много раз видела. Захра сначала терпела, а потом не выдержала и закатила истерику. Она кричала, что я стал террористом и из-за меня всю нашу семью убьют. Только хорошая пощечина заставила ее замолчать. Напрасно я уверял жену, что опасностей нет никакой, что я не принимаю участия в террористических актах, и что боевикам нужно от меня только одно мои деньги. Если бы я не стал помогать, им ещё неизвестно, что было бы с нашей семьёй. Но Захре не хотела слушать, она замкнулась в себе, избегала супружеских отношений и часто плакала. Я любил её и думал, что должно пройти время, прежде чем она привыкнет, и всё снова будет как прежде. Однажды я, как обычно, уехал на несколько дней, а когда вернулся, Захры дома не оказалось. Никто не видел её уже два дня. Я не знал, что думать, обыскал все вокруг, спрашивал у соседей, выставляя себя дураком. Наконец, когда я отчаялся, рано утром зазвонил телефон. Звонил родной брат Захры Хамид, живущий в Махачкале. Он сказал, что выполняет свой долг и не мог поступить иначе. Захрана находилась в его квартире, запертая в комнате. Разговаривая с ним, я слышал, как она стучит в дверь и требует ее выпустить. Я ехал так быстро, как только мог. Когда Хамид увидел меня, он сказал, что прежде чем войти к Захре, я должен кое-что узнать. Брат жены отвёл меня на кухню и рассказал следующее. Накануне вечером в его дверь позвонила Захра. Он сначала обрадовался, а потом испугался, решив, что случилось несчастье. Но по мере того, как он слушал сбивчивый рассказ сестры, в Хамиде нарастал ужас. Захра собиралась на другой день отправиться в милицию и рассказать там правду о том, чем занимается ее муж о том, что Загит тоже к этому причастен, она не знала. Хамид как мог успокоил Захру, накормил ужином и отправил спать в гостевую комнату, а когда она заснула, запер дверь на ключе, стал думать. На утро Хамид принял решение и позвонил мне. Джамалудин помолчал. Выслушав рассказ Хамида, я поблагодарил его и сказал, что теперь он может впустить меня к Захре. Он сделал это, и я вошел. Захра смотрела на меня настороженно, забившись в дальний угол. Я спокойно заговорил с ней, сказал, что отвезу её домой, а потом протянул руку и помог ей подняться. В машине Захра молчала. Она не произнесла ни слова, пока мы ехали, и я тоже молчал. Думая о запер её в чулане и оставил одну, а утром спросил, что она намерена делать дальше. Не отводя взгляда, Зах сказала, что едва я ослаблю бдительность, она снова попытается добраться до Махачкалы, но теперь уже пойдет не к брату предателю а прямиком в милицию. Я понял, жена говорит правду. Я прочитал это в ее глазах. И тогда я принес подушку и задушил ее. Она не сопротивлялась. Видимо, считала смерть лучшим избавлением от такого мужа. Потом я завернул тело за хрыво одеяло, положил в багажник, отвёз на кладбище и зарыл в одну из свежих могил. Вернувшись домой и отмыл лопату от земли, поставил в сарай и пошел обедать. Джимолодин закончил рассказ и теперь ждет моей реакции. А я не знаю, как вести себя. Что говорить? История, которую я сейчас услышала, кажется настолько невероятной, что мозг отказывается воспринимать ее всерьез. Но вместе с тем я уверена, все это правда от первого и до последнего слова. Я медленно поднимаюсь и подхожу к Джамалуддину сзади так близко, что слышу его дыхание. Обнимаю и прижимаю щекой к его спине. По моему лицу текут слезы, впитываясь в рубашку Джамалудина. Так мы стоим и молчим какое-то время. А потом муж разворачивается, берёт моё лицо в ладони и говорит: "Ты считаешь меня чудовищем?" "Нет", говорю я, "и это правда. Ты боишься и ненавидишь меня за то, что я сделал". "Нет", снова говорю я. "Ты больше не будешь любить меня?" "Нет", в третий раз говорю я. "Я не смогу не любить тебя, джемолудин". Даже если ты будешь просить разлюбить тебя, у меня не получится. Я не устаю благодарить Аллаха за то, что ты со мной. Я молю его продлить твои годы, наполнив их мудростью и раскаянием. Ты мой муж, отец моих детей, моя любовь и моя жизнь. Не покидай меня, прошу. Никогда. Джамалудин обнимает меня, прижимая к себе так крепко, что дыхание перехватывает. О, Салихат, шепчет он. Салихат. И он произносит слова, которых я жду уже несколько лет. Мне больше не о чем мечтать. Я закрываю глаза, чтобы продлить миг наивысшего счастья, краткий миг, в котором нет ни войны, ни загида, ни убийств, ни предательств. И мне хочется верить, что так теперь будет всегда.